69. -е. Я остановил запись, чтобы посмотреть, сколько осталось и заодно немного передохнуть. Мне предстояло узнать, что заставило Марка принять решение. После разговора с Ро널дом я понял, что должен сделать. Вечером я сидел у мамы. Она показала на букву У, и я угадал слово. Устала. потом показала букву П. Подушка. В обычный день я решил бы, что она устала лежать в одной позе и просит поправить подушки. Но тогда я посмотрел маме в глаза. Она поняла, о чём я думаю, и моргнула один раз. Я снова остановил запись. Мне понадобилось несколько минут, чтобы набраться храбрости. Мама устала от такой жизни, в этом не было ничего удивительного. Но теперь она просила избавить ее от страданий. Сначала я не принял ее просьбу всерьез. Не буду же я убивать свою маму. Но спустя два дня мне пришлось передумать. Я вернулся домой и увидел, как Джонни складывает подушки на кресле в дальнем углу. Он сказал, что в последнее время мама быстро устает и говорит не в попад. Когда я спросил, что он имеет в виду, брат ответил, что она попросила положить подушку ей на лицо. О том времени я помнил не так уж много. Мне с моей памятью далеко до Марка, к тому же тогда я был ещё мал. Случай с подушкой я позабыл напрочь и теперь в полной мере осознав его смысл, похолодел от страха. Но в 11 лет мамина просьба показалась мне нелепой. Когда мама решится поговорить с Джонни прямо? Когда дойдет до такой степени отчаяния, что попросит 11-летнего сына помочь ей расстаться с жизнью? Чтобы задуматься об этом, мне понадобилась вся смелость, которая у меня была. Что составляло мамину жизнь? Ежедневные страдания. Врачи, отец и мы с Джонни решили, что она должна существовать в этом аду. Мы все так решили. Мы, а не она. Возможно, какие-то высшие силы отправили меня работать на заправку, чтобы я услышал историю о том, как родители задушили во сне свою дочку. Я размышлял об этом целую неделю, рассуждал, анализировал и наконец решил поговорить с мамой. Пришёл к ней и сказал, что хочу знать её волю. Она ответила, что больше всего на свете желает уйти из этого мира, ведь ей невыносимо думать, какой мы её видим, и больно смотреть, как мучается отец. Она давно сама покончила бы с этим, если бы могла. Я пообещал сделать всё, что нужно той же ночью, при помощи подушки, как она просила, и выполнил обещание. Я в ужасе прижал ладонь к губам, будто хотел сдержать крик. Какая чудовищная ноша лежала на плечах моего брата столько лет. В день своего ареста, прямо перед приездом полиции, отец позвал меня на кухню. Сказал, что у нас будет взрослый разговор, и что он в меня верит и знает, я всё пойму. Я даже не подозревал, что копы расследуют мамину смерть. Думал, что они просто выполняют какие-то формальные процедуры. И тут отец объявил, что Харрисон едет к нам, чтобы взять его под стражу. Я хотел что-то сказать, но он остановил меня. Отец будто видел меня насквозь. Он не стал ходить вокруг да около, сказал, что мать давно просила его прекратить её страдания, и он гордится мной, потому что у меня хватило смелости выполнить её волю. Он сам сделал бы это рано или поздно, ведь мама больше всего на свете хотела освободиться от боли. А ещё она хотела, чтобы мы помнили её такой, как раньше, когда она выращивала цветы, готовила индейку на День благодарения, читала свои любимые исторические романы, а не прикованной к постели и беспомощной, как в бесконечные дни болезни. Отец сказал ещё одну вещь, которую я запомнил на всю жизнь. ухаживать за обречённым человеком всё равно что видеть смерть в замедленной съёмке. По-моему, точнее не скажешь. По-моему, тоже, брат, пробормотал я вслух. Я никогда не пытался угадать, что происходило за дверью кухни, пока я слушал, как Абба поют On and on and on. Мне казалось, что отец сказал Марку то же, что и мне, только жёстче, ведь брат был почти взрослым. На самом деле, говорили они о вещах куда более серьёзных. Отец предупредил Марка, что ему никуда не деться от Садейнова. Папа сказал, что признается в убийстве и сдастся полиции, а я должен позаботиться о Джонни. Сам же он уже не молод и получил от жизни всё, что хотел. Семья была смыслом его существования, но мамина болезнь разрушила всё. А мы ж Джонни должны жить, чтобы однажды создать собственные семьи, такие же счастливые, как у него когда-то. Отец заставил меня пообещать ему кое-что. Во-первых, никогда никому не рассказывать о нашем разговоре. Марк замолчал. Впервые с начала своей исповеди он колебался, словно потратил на признание последние крупицы мужества. Брат слегка наклонил голову, опустил веки. До конца записи оставалось меньше 2 минут. Когда мы поговорили, отец сделал нечто такое, что никогда не делал. Протянул мне руку, и я её пожал. Так он давал понять, что считает меня взрослым и доверяет мне. "Береги Джонни", повторил отец строго. Потом он взял с меня ещё одно обещание. Сказал, что не вернётся. И я никогда не должен винить себя за это. Тогда я всё понял. Сначала я думал, что отец даёт мне наставление перед тем, как надолго сесть в тюрьму за преступление, которого не совершал. А на самом деле он прощался со мной навеки.